Лето Кузнечики стрекочут Жара Никакие куртки Больше не нужны А места здесь Не очень-то изменились Так же течет река Так же далеко видны просторы На том берегу Только Никакого поселения Больше нет А вместо него Большая и глубокая яма Она очень необычная Прямоугольная Стороны прямые Как будто ее по копали И стенки у нее ровные Как стены у нас дома Ну, как пол Правда, со всякими выступами Кто же ее выкопал? Археологи А кто это? И что они тут делают? Зачем землю роют? Сейчас все объясню Археологи Люди, которые занимаются наукой археологии Археология изучает прошлое по вещам, которые когда-то сделали люди Дома, картины, оружие, украшения Даже осколок глиняного горшка или обломок каменного топора Могут многое рассказать о своем владельце и о времени, в котором он жил Умеют вещи? Говорить, но разве не чудесно? И археологами быть ужасно интересно Они специалисты по древним временам Что от вещей узнали, они расскажут нам Удивительные ученые эти археологи Дядя Кузя, а где же они сами? Да вот же! Работают в раскопе Так археологи называют яму, которую они выкопали, чтобы найти вещи, оставленные древними людьми А как эти вещи оказались под землей? Кто их туда закопал? Никто Эту работу проделало время Когда-то давно люди бросили свое поселение Постепенно ветры засыпали его песком Весенние ручьи Нанесли на него землю с обрыва Быть может и сам обрыв Обрушился и надежно укрыл Под собою остатки жилищ И очагов И это большая удача Под слоем земли Вещи каменного века Пролежали десятки тысяч лет В целости и сохранности И дождались Когда за ними придут археологи На дне раскопа Сидят на корточках несколько человек Они копаются в земле И в руках у них маленькие совочки А вон та тетенька зачем-то взяла кисточку Она будет рисовать? Нет, и кисточка, и совки Нужны, чтобы аккуратно очистить Показавшийся из земли интересный предмет Если это древняя вещь то обращаться с ней надо очень осторожно, чтобы не повредить. Ученые стараются сохранить каждую, даже самую маленькую находку. Потом они будут ее внимательно изучать. И узнавать удивительные истории о прошлом, которые она расскажет. Дядя Кузя, а вон та тоненькая рыжая девушка... Нашла что-то очень интересное К ней подошли другие археологи Все рассматривают какую-то вещицу Которую она бережно держит в раскрытой ладони Что же это такое? Не узнаешь? Не может быть! Это же Эйна уточка! Нашлась пропажа через столько тысяч лет Больше... Не потеряется. Верно. Теперь ее место на полке в музее. Здорово, что все так закончилось. Согласен. Чегостик, а наше путешествие тоже подошло к концу. Возвращаемся. Выключаю время скок.